Глава восьмая. Тем временем Луна и ее спутники быстро продвигались к порталу. Идти с двумя физически сильными и выносливыми юношами было с одной стороны гораздо легче, чем с Анитой. Они всегда находили удачное место для ночлега, ловко ловили рыбу, обеспечивая себя вкусным ужином, выбирали наиболее удобные маршруты, помогали Луне перебираться через неожиданные препятствия. Но, с другой стороны, было тяжелее. Луна постоянно отставала, с горечью понимая, что без нее и Герин со Стефаном добрались бы до портала намного быстрее. Луне часто приходилось бежать, чтобы не отстать окончательно. Увидев это, юноши останавливались... но потом заговорившись, могли опять уйти далеко вперед. В этом году осень наступила намного раньше, чем обычно. Луна не могла и вспомнить, чтобы в ее день рождения на деревьях красовались желтые листья. Она привыкла, что в свой день еще могла наслаждаться последними приветами лета. Луна даже предположила, что при переходе они немного сместились во времени. и спросила у Стефана, какое сегодня число. «Да, я помню, что завтра твой день рождения», — ответил Стефан. «После того, как у меня загорелась голова, я на всю жизнь запомнил, в какой день у тебя праздник». «Да я не об этом», — смутилась девушка. «Просто удивилась, как рано наступила осень, два года назад в день рождения». Я еще плела венок из цветов. — Ну да, — помрачнел Стефан, — который я растоптал. А насчет осени. Лето было холодным и дождливым, вот она и наступила раньше. — Зато Эгерин увидит настоящую осень, — заметила девушка. — Это точно, — подтвердил тот. Не зря прогулялся в мир по ту сторону земли, узнал, что такое деньги и что такое осень. — Похоже, скоро будет буря, — перебил их Стефан, с тревогой поглядывая на темнеющее небо. — Надо срочно искать укрытие. «Опять — Опять! — простонала Луна. — В одну бурю мы уже попали, когда только перешли сюда. — Боюсь, Луна, тогда был обычный дождь, а вот сейчас будет настоящая буря, — проговорил Эгерин, слегка запыхавшийся от быстрого шага. Постоянно оглядываясь, они неслись впереди огромной из сине черной тучи, которая летела так низко, что цеплялась за верхушки деревьев. Неожиданно в лесу все стихло. Тишина... Толстой вязаной шапкой накрыла уши. Это было не безмолвие тихого осеннего леса, где нет-нет, да хрустнет сучок, скрипнет ветка или зашелестит трава. «Та — Так, — серьезно проговорил Эгерин. — Нам срочно нужна пещера или любое другое укрытие. Если лес замер, значит, будет что-то серьезное. В этот момент туча скрыла солнце. Луне показалось, что поверх шапки на нее накинули ватное одеяло. Вокруг резко потемнело, будто она не только оглохла, но и ослепла. Раздался глухой рокот, который нарастал, пока не прорвался, таким крохотом, что заложило уши. «Бежим!» Схватив луну за руку, закричал Эгерин. Втроем они помчались вперед, не разбирая дороги. В воздухе кружилась пыль и мелкие листья. Послышался треск ломающихся веток и глухой гул. Они никак не могли найти укрытие. Вокруг был сплошной лес. Неожиданно прямо перед ними из-за деревьев выскочили волки. Их возглавлял матерый вожак. Перекрыв путь стая зарычала. Эгерин тут же закрыл луну собой. Осторожно, сказал он, не спуская взгляда с волков. Я много читал про здешних зверей. Ни в коем случае нельзя показывать им своего страха. Отступаем, не поворачиваясь к ним спиной. Друзья стали потихоньку пятиться. Волки громко завыли, вскинув морды. От стаи отделился молодой волк, который принялся издавать непонятные звуки, смешанные с воем и рычанием. Луна выглянула из-за плеча друга. Молодой волк, увидев ее, припал на передние лапы и завилял хвостом, как собака. — Я узнала его! — закричала Луна, и бросилась навстречу волку. Ее спутники, подумав, что она сошла с ума, храбро ринулись за ней, но остановились, увидев, как волк радостно облизывает лицо луны. Темно-серый, со светлой обводкой вокруг глаз и топорщащейся прядкой на затылке, которая придавала ему заторный вид. Конечно, это был он. правда, изрядно подросший, волчонок, который когда-то всю ночь проспал на животе у луны. Вожак почтительно приветствовал девушку, а она склонилась перед ним, показывая спутникам, чтобы они тоже поздоровались. Те уклюже повторили ее поклон. Волки принялись подталкивать их мордами, словно показывая им направление. — Они зовут нас с собой, — догадалась Луна. «Бежим — Бежим! И тут хлынул дождь. Все бросились бежать. Волки действительно вели их, разделившись на две части. Первая во главе с молодым волком бежала впереди, вторая вместе с вожаком подгоняла сзади, чтобы никто не отстал. Через несколько минут друзья увидели скалу, словно выросшие из-под земли. Волки проскочили внутрь небольшой пещеры. Ребята на четвереньках влезли следом в узкий лаз. Потом в пещеру забрались остальные волки. — Надо забаррикадироваться! — крикнул Эгерин Стефану. Тот кивнул. Они выскочили в бурю и вскоре вернулись, таща крупный камень, которым закрыли вход в пещеру. Грянул оглушительный кром. Волки тихонько заскулили, поджав хвосты и уши. Луна ласково погладила тех, кто сидел с ней рядом. Вслед за оглушительным треском раздался гул. — Это дождь! — прошептала девушка. — Ты уверена? — спросил Стефан, зябко поежившись. — Мне кажется, небо лопнуло и раскололось пополам. — В этом году было много бурь, но такой я ни разу в жизни не видел. — Точно, — согласилась Луна. А Эгерин, видевший только бури, вызванные черной магией, вздохнул. Он понял, что как бы ни бушевали черные книги, природа все равно сильнее их. Ветер то издевательски хохотал, то зловеще завывал. И было непонятно, что страшнее. Никто из них не хотел бы сейчас оказаться снаружи. — Ну и друзья у тебя! — Игерин кивнул на волков, сжавшихся к луне со всех сторон. — Помнишь, я рассказывала про стаю, которая меня привела к порталу? — Это они! — с восторгом пояснила девушка и почесала молодого волка за ухом, пошевелив смешную прядку. Я его сразу узнала. Хохолок точно такой же, только немного отрос. — Предупреждать надо, — протянул Стефан. — У меня чуть сердце не остановилось, когда ты к ним рванула. — Извини, я как-то не подумала. Вообще не предполагала, что их встречу, а они так помогли нам. — Они точно не опасны? — нарочито небрежно спросил Стефан. — Конечно, нет, — рассмеялась девушка. — Садись ближе, с ними теплее. Стефан осторожно опустился на пол, и к нему тут же привалились два волка. Юноша, слегка дрожащей рукой, потрепал их за ушами. — Прям как собаки, — сказал он. Волки недовольно заворчали, оскалив зубы. — Чего это они? — испугался Стефан. — Им не понравилось твое сравнение, — улыбнулся Игерин, тоже нашедший себе место среди стаи. — А, извините, конечно, вы не собаки. Вы — волки, сильные, смелые, храбрые волки, которые нас спасли. Поправился Стефан. Стая довольно заурчала и поплотнее сомкнула ряды. — Ни о каком костре не может быть и речи, — вздохнул Стефан. Волки испугаются. — Дров нет, да и от дыма мы тут задохнемся. — Не переживай, не замерзнем, смотри, какие у нас теплые соседи! — улыбнулась Луна. — Да я не об этом! — усмехнулся Стефан. От стресса что-то есть захотелось. — Ничего потерпишь, и вообще вредно заедать стресс, станешь таким, как раньше! «Ни за что!» — рассмеялся Стефан. Еще немного поговорив, друзья провалились в глубокий сон. Подложив под себя спальные мешки, они даже не стали забираться внутрь. Стая волков согревала их и убаюкивала своим мирным сопением. Буря продолжала бушевать, но путникам она была не страшна. Волки привели их в сухое, теплое, а главное – надежное укрытие, где можно было наконец-то спокойно поспать. Проспав всю ночь без сновидений, утром они завозились, когда в пещеру начали проникать солнечные лучи. Луна с наслаждением потянулась и мечтательно сказала. «Это лучший подарок на день рождения!» о котором я только могла мечтать. — Какой? — спросил Эгерин. Он очень жалел, что ему нечего подарить Луне. Его подарок, давно придуманный и красиво оформленный, остался дома. Эгерин собирался подарить цветок с белоснежными лепестками и с серебристыми прожилками, напоминающими волосы Луны. и пульсирующей перламутровой сердцевиной, похожей на лунный камень. Он выращивал его почти весь год, проделав кучу неудачных опытов. «Я наконец-то выспалась!» — улыбнулась девушка. «С днем рождения!» — тепло поздравил Эгерин. «Извини, я без подарка, он дома». «Да ладно тебе!» Главное, ты сам не остался дома, — ответила Луна и очаровательно покраснела. Потом она взглянула на Стефана, который похрапывал, обняв большого волка, и задумчиво сказала. — Знаешь, я думаю, что с моим днем рождения что-то не так. В день, когда я появилась на свет, Драгомир накрыла страшное проклятие, которое продолжалось... Целых четырнадцать лет. Здесь я свои дни рождения никогда не праздновала. Мы с Анитой тайком съедали в комнате какую-нибудь сладость. И я получала трогательный подарок, сделанный ее руками. В тринадцать лет, в день рождения, я открыла в себе дар. Ну, ты знаешь, что тогда произошло. Храп Стефана прекратился. и Луна не стала вдаваться в подробности. В день моего четырнадцатилетия я вообще оказалась в межпортальном пространстве, не зная, найду ли оттуда выход. Я уже была готова умереть и попрощалась с обоими мирами. И вот пятнадцать лет я встречаю в мире по ту сторону Земли, и Драгомир вновь под властью черной магии. Это не может быть совпадением. Думаю, что и все тринадцать лет, пока я жила здесь, в Драгомире в этот день происходило что-то плохое, просто я об этом не знала. — Конечно, в твой день рождения в Драгомире обязательно происходило что-то плохое, — насмешливо сказал Эгерин. — И в мой тоже, и в любой другой день. Ведь шла война. Так что не придумывай. А подарок я тебе обязательно вручу, когда вернемся домой. — Буду в это верить, — прошептала Луна в глубине души, продолжавшая думать, что с ней что-то не так. — Доброе утро! — раздался преувеличенно бодрый голос Стефана. Он быстро вскочил, отчего спавший рядом волк недовольно заворчал. и, порывшись в рюкзаке, вынул что-то, завернутое в плотную коричневую бумагу, перевязанную бечевкой. — С днем рождения, Луна! — сказал Стефан, протягивая ей пакет. — Извини, красиво упаковать не успел, но то, что внутри, тебе понравится. — Это мне? — Луна взяла увесистый пакет. "Нет". «Я тащил подарок для себя», — усмехнулся тот. «Открывай скорее». Луна, сгорая от любопытства, надорвала плотную бумагу и увидела старинную книгу в кожаном переплете. Глаза девушки наполнились слезами. В первый же миг, как только из бумаги показался кусочек потрепанной обложки, Луна узнала эту книгу, свою самую любимую книгу в библиотеке дядюшки Руперта. Огромный том сказок народов мира. В книге были очень красивые иллюстрации. Прекрасные принцессы и мужественные принцы, диковинные животные и райские птицы, чудесные водопады и фантастические горы. Когда дядюшка Руперт приказал отнести книгу на чердак, чтобы она не портила вид библиотеки своим истрепавшимся переплётом, Анита тайком принесла ее к ним в комнату и по вечерам читала Луни сказки. Когда девочка подросла, она стала читать сама. Другие книги Руперт не разрешал ей трогать, боясь, что она испачкает страницы своими грязными пальцами. хотя Луна слишком любила книги, чтобы брать их грязными руками. — Как дядюшка Руперт воспримет, что книга пропала из дома? С тревогой спросила она, понимая, что ни за что не сможет заставить себя вернуть книгу обратно. — Никак! — отмахнулся Стефан. — Он продал ее скупщику, а я вчера выкупил, пока вы глазели на товары. «Но не на твои деньги, на свои. Я их брал с собой на всякий случай. Вдруг не получится с колье. Так что это мой подарок». «Спасибо!» Луна прижала книгу к груди. «Ты не представляешь, как это для меня важно. Мне кажется, в этой книге осталась часть моей души». «И это еще не все!» Хитро улыбнулся Стефан и вновь нырнул в рюкзак. Эгерин, глядя на них, испытал глубокое смущение от собственных мыслей. Он был честным с собой и честно признавался себе, что ему не нравится то, что он видит. Стефан окружил девушку вниманием со всех сторон, словно пытаясь загладить вину за предыдущие годы. И Луна с благодарностью принимала его знаки внимания. Эгерину здесь места не было. Он видел, что сейчас происходит нечто в высшей степени романтическое, но ничего не мог поделать. Тем временем Стефан жестом фокусника вытащил из рюкзака еще один сверток, завернутый в цветастую тряпку. Девушка аккуратно развернула ее и увидела игрушечного зайца с оторванным ухом и порванной лапой. Тут она не выдержала и, прижав его к груди, заплакала. Но откуда? Сквозь слезы спросила она. Наши санитые вещи должны были пропасть, когда мы ушли из вашего дома. Так и есть, кивнул Стефан. Совсем ничего не осталось. Даже ваша комната превратилась в склад мебели, забитый так, что внутрь зайти практически невозможно. «Тогда откуда заяц? Он был моей любимой игрушкой. Я не засыпала без него. Он должен был пропасть в первую очередь». «Не исчез», — ответил Стефан. «Наверное, потому что он не был твоим. Родители купили зайца мне, а я в тот же день оторвал ухо и закинул на чердак, где ты его и нашла. Но я тебе зайца не отдавал». Ты же помнишь, каким я жадным был? Несколько недель я даже искал игрушку в вашей комнате, чтобы отобрать. Но ты слишком хорошо ее прятала. А вчера я рылся на чердаке в поисках одежды для тебя и наткнулся на него. Он лежал на том же месте, куда я положил его много лет назад. И я его забрал. Подумал, тебе будет приятно. Не то слово... Прошептала девушка и порывисто обняла Стефана, звонко поцеловав в щеку. Эгерин еще больше помрачнел и отвернулся. Стефан же с блаженным видом потрогал щеку кончиками пальцев. Луна, не замечая ничего вокруг, уже погрузилась в книгу.